Он пересек улицу и издали увидел, как хозяин бара протягивает трубку Монжо, затем подвигает настойки стойке две рюмки. Монжо не вынул трубку изо рта. Он слушал, кивая головой, казалось, соглашаясь с кем-то. Разговор был коротким. Монжо взглянул на свои часы, сказал несколько слов, потом чокнулся с хозяином. Моррей подошел к бильяру. — Монжо только что говорил по телефону, — прошептал он. Мне показалось, что он получил какие-то распоряжения. Думаю, что он ждал этого звонка. Возможно, ему назначили где-то свидание. И снова Морей подумал о том, о том. Другом он потащил бильярд за собой. Сделав крюк, они вернулись к машине. — Поезжай вперед, — посоветовал Морей, но не теряй меня из виду. Он может сесть в такси. Монжо вышел из бара. Он выбил трубку о каблук ботинка и, засунув руки в карман, и двинулся в путь. Морей подождал, пока он дойдет до угла улицы, и пошел следом за ним. Монжо направился к сене. Он шел, не оборачиваясь, видно, ничуть не был встевожен. Шаги его звучали четко, и Морею, который следовал за ним в тени домов, осторожно ступая в своих ботинках на кучуки. Предосторожности эти стали казаться никчемными. Машина двигалась на первой скорости, метрах в двухстах. Комиссар готов был пожалеть, что взял с собой друга, словно он пригласил его на заведомо неудачную охоту. Манжо дошел до набережной и Морей снова остановился. Через несколько минут Бельяр подъехал к нему. Морей знаком попросил его выйти из машины. Что случилось? Ничего. Я уже на месте. Они вышли на набережную. Монжо исчез. Он пошел к себе. Вот его лочуга между двумя домами. В окне гостиной вспыхнул свет. Казался силуэт Монжо. И его было хорошо видно. Он смотрел куда-то вглубь комнаты. Вдали церковные часы пробили десять. Друзья вдруг вздрогнули. Обменявшись коротким взглядом, Монжо бессильно раскинул руки, потом вытянул ладонь вперед, словно отводя какой-то довод или упрек. Он был не один. Он с кем-то спорил, и в жестах его, искаженных коцым светом, появилось что-то угрожающее. «Гость, видимо, стоял у двери», — проворчал Морей. «Мне надо было поторопиться вместо того, чтобы ждать». Ничего, ничего, пока еще не все потеряно. И в этот самый момент рукам он Монжо потянулся к окну, он задернул шторы. Морей больше не раздумывал, он отворил калитку и шагнул в сад. Но едва ступив на дорожку, ведущую к крыльцу, он так резко остановился, что бильяр наткнулся на него. Прямо напротив них, в гостиной, прогремел выстрел. «Не двигайся с места!» — крикнул Морей. «Следи за калиткой!» В руках у него уже был пистолет, и он толкнул дверь. Она не поддалась, и Морей в ярости выругался. Пока он нашел свою отмычку, кто-то стонал за дверью совсем рядом. Замок щелкнул. «Меня могут так и пристрелить!» — подумал Морей. В прихожей было темно, но слева из-под плохо прикрытой двери пробивалась полоска света. Морей распахнул дверь. В комнате никого не было. Впрочем, нет. Внизу, в лестнице, в луже крови хрипел Манжо. Морей взбежал по ступенькам на площадку второго этажа. Лампа освещала узкий коридор. Плечом вперед морей шагнул в комнату Манжо, повернул выключатель. Кровать, два стула, туалетный столик, открытое окно. Он наклонился над подоконником. Прислонившись к решетке, бельяр ждал. И Морей понял, что сейчас ему довелось пережить ту же самую сцену, которая разыгралась тогда на заводе. Жертва есть, а убийцы нет. Невероятно! Убийца еще не успел уйти из дома. Он наверняка здесь, рядом, в соседней комнате. Морей вышел в коридор, открыл дверь. Никого. И здесь тоже негде спрятаться. Он машинально проверил, закрыто ли окно. Может быть, внизу? Он сбежал по лестнице, перешагнув через распростертое тело. Ни в бельевой, ни в кухне никого. — Роже, можешь войти? Бельяр поспешил к нему. — Ну, как? Морей вытер лицо. — Да вот так. Все начинается сначала. Как там? В монжос стреляли, а убийцы нет. — Что? Они вместе обошли весь первый этаж, потом второй, не задерживаясь. Достаточно было бросить взгляд, чтобы убедиться. Они спустились вниз, склонились над раненым, перевернули его. Монжо едва дышал, лицо осунулось, нос заострился, похоже, он умирал. Какое счастье, что ты здесь, прошептал Морей, постараясь найти телефон и позвонив комиссариат, пусть пришлют санитарную машину скорее. Бельяр побежал. Морей опустился на колени возле шофера, но каждый его жест казался бесполезным. Там, на заводе, он тоже опустился на колени. Проверил карманы Сорбье. Перенасматривал карманы Монжо. Платок, трубка, кисет, зажигалка, два ключа, бумажник. В бумажнике водительские права. Несколько десятифранковых купюр, вырезанный из газет статьи, в которых говорилось... О преступлении на заводе. Что же теперь делать? Искать...